Хромой не мог больше ни жрать, ни бегать к своему складу. Он прилег отдохнуть, попытался подремать было, увидел, как мальчику удалось выдрать из лося большую мясную кость. Сон пришлось ему прервать. Он дождался мальчика. Не мешал ему, пока тот прятал в лесу мясную кость. Чужой склад хромой нашел по следу мальчика быстро. С отвращением сгрыз с кости мяса остатки спрятал смыться вовремя хромой не успел мальчик застал его на месте при нем вырыл из земли свое там у разодранного лося все было общее все принадлежало стае. там можно было жрать в волю сколько в каждого влезет а здесь в лесу у мальчика выкрали его собственность кость принадлежала только ему Только заодно это можно было крепко поучить вора, и никто из стаи не решится встать на защиту. Вина Хромова усугублялась и тем, что он посигнул на интересы того, чей ранг в стае стоял выше ранга Хромова. Мальчик бросился на Хромова. От того, что он и не пытался защищать себя сильному правотой и рангом, заниматься как следует ворам вдруг расхотелось. Большой трепки не получилось. Но вор все-таки понес наказание, а тщеславие мальчика осталось удовлетворенным. Если бы Хромой вздумал защищать себя, в драку бы вмешалась стая. Хромой это знал, испытывать на себе гнев стаи он не собирался. Стая была сыта, давно отдыхала, ее отдыха каштан не потревожил. Поскуливая, он не недополз нескольких метров до растерзанного лося и замер в ожидании. Сильнее боли он слышал запах крови, мяса, но дотронуться до пищи не имел права. Это было не его, принадлежала стая. Ни в последних минутах охоты, ни в дележке звери он не участвовал. Он приполз на передних лапах, перепачканный в своей крови, а запах крови стая воспринимала по-разному. В другой голодный день его вполне бы хватило на скудный ужин. Он ждал, от голода ронял на лапы горькую слюну. Биму было лень подниматься, но стая ждала его решения. Он вдруг вспомнил, еще раз увидел, как каштана бросила с холки лося о землю. Кто-то недовольно зарычал на каштана. Рычание подстегнуло Бима, он быстро... Поднялся с земли, внимательно посмотрел в сторону недовольного. Стая насторожилась. Все, как по команде, приподняли головы. Рычал хромой. Бим подошел к нему, чуть оскалил зубы, и хромой сник, сразу же замолчал, хотя и продолжал жалеть для каштана мяса. Бим понюхал раненого, недовольным взглядом окинул поднятые головы, носом подтолкнул каштана к Бим разрешил, Стая больше не беспокоилась, снова укладывалась. В знак благодарности каштан приложил уши, Бим шевельнул едва заметно хвостом и ушел отдыхать на свой взгорок. Бим умел спать и с открытыми глазами. Он посапывал в лапы, а уши все слышали. Острые торчащие кончики их чуть пошевеливались, вздрагивали и замирали, если они улавливали какой-то звук. Звуков было много. Под корнями куста пищала мышь. Старый ворон кружил над лесом, и его клёкот не мешал Биму думать во сне. «Свою стаю вскликиваешь. Ждёшь?» У лося надрывался каштан. К хрипу, к стону, чавканью уши привыкли. Эти звуки не могли потревожить сон Бима. Стрёкот сорок, весеннее пение птиц, журчание ручья... Разговор ветра с деревьями, все было привычным, Биму, обычным для леса. Стая продолжала свой отдых. Весной пятимесячный Бим навсегда покинул двухкомнатную городскую квартиру. Жизнь его резко изменилась в лучшую сторону. Ильюша собирал по квартире ошейники, поводки. Говорил отцу, кончу школу, приеду к вам в лагеря. Илья гладил собаку, прощаясь с Бимом. «Не забывай меня, Бимушка!» Он пристегнул карабин к ошейнику, скомандовал за мной и не стал мешать проститься отцу с матерью, спустился к машине. А наверху в квартире было пока недопрощание «Коля, я тебя очень прошу, подыщи покупателя. За лето Илья от него отвыкнет. Глупость сотворили с тобой, пса завели. Так лучше пока не поздно исправить». В квартире повыветривается, ремонт сделаю. Все, Коль, в город его не привози больше. После городского гуляния на поводке в лагере Бим получил настоящую свободу. К домику, где поселился его хозяин, он прибегал лишь поесть. Лес, река, озеро стали для него вторым домом. Жить в тесной будке, сделанной для него, Бим не захотел. Под корнями большой березы он выкопал для себя яму и забирался в нее до утра. Хозяин уходил на службу очень рано. Весело разговаривал с Бимом. «Шляешься? Давай-давай! Набирайся сил, скоро отойдет коту-масленица!» Он поглядывал на стальную проволоку, протянутую от крыльца к собачьей будке, трепал за гривок Бима. «А к будочке привыкать придется!» Бим не переживал, не отчаивался, если хозяин забывал его покормить. Он бежал к домику в другой конец лагеря, где жили солдаты. От них ему и перепадало поесть. Бим очень скоро понял, еду можно добыть самому. Однажды на опушке леса прямо из-под его носа выскочила настоящая лесная курица, отлетела на несколько метров и жалобно стала квохтать. Он попытался поймать ее, измучился. Вернулся к опушке и без труда передавил и съел маленьких тетеревят. Бим отдыхал, когда... У его нос разъёрённая мамаша к пыталась ему отомстить. Он поймал её, хрустнул её косточками, но поскольку есть больше не хотелось, перетащил тётёрку к своему дому. Хозяин ахнул, увидев в зубах у бимы добычу. О, вот это да! Молодец! Вечером командуя угощу дичью. Может быть, от того, что хозяин всё чаще позабывал покормить собаку, Охотничий талант Бима развивался очень быстро. На озере шел нерест щуки. Почти весь апрель простоял холодным. Нет-нет, да и снежком сыпанет на землю. Не торопилась весна. В конце месяца природа наверстывала упущенное. За день, за два начали проклевываться почки. Деревья приготовились выбросить первый листок. Остатки снега во оврагах сползли в ручьи, заставили их заговорить. В солнечном небе без конца насвистывал жаворонок. Рано утром Бим спешил теперь к озеру, ложился на берегу и наблюдал. Щучьи свадьбы шевелили прошлогодний тростник, выбирались на мель, дразнили его. Как ни пытался он стремительно броситься в воду, поймать ни одну не удавалось. Мокрый Бим отправлялся на берег сохнуть. Щуки ждали, когда он вылезет из воды, снова начинали возню. А ловить их оказалось проще простого. Бим догадался об этом сам. Почти по брюха он зашел как-то в воду, не шевелился, ждал. Мало ли, кочек в озере. Щуки-то их не боятся, даже трутся о них. И ему щука ткнулась в ногу. Всплыла неподалеку, и ее тут же окружили щукари поменьше. Забарахтались под ней, слева, справа от нее. Бим не шевелился. Видел скользкие зеленые спины, не мешал разыграться свадьбе. Щуки осмелели, выбрались на самую отмель, где и воробей бы напился, не замочив перышек, танцевали свой брачный танец. Бим подкрался к ним на несколько метров, прыгнул прямо в щучий клубок. Скользкие, быстрые, ловкие на глубине щуки оказались беспомощными на отмеле. Бим пересчитал их зубами, передавил всех. Прапорщик Николай Васильевич Коробов и его командир подбирали для солдатской купальни место. «Смотри, смотри, что твой пес делает!» Командир показал на берег озера на Бима со щукой в зубах. К добыче Бима прапорщик и командир добавили несколько своих щук. Еле-еле донесли их до солдатской столовой. Вечером у командира хозяйского взвода были гости. Прапорщика Корбова тоже пригласили отведать жареных щук. «Вот ведь», — удивлялся за столом командир, — «псу седьмой месяц всего, и гостей и солдат накормил рыбкой. Быть твоему псу, прапорщик, великим охотником!» Слова командира сбудутся после, значительно позднее, а пока... Лагерь принимал людей, прапорщику сделалось недобимо... Он размещал людей в полевые палатки, а они все продолжали пребывать. Всех их следовало накормить, напоить, умыть, согреть, разместить, обеспечить всем необходимым для жизни в лагере. Николай Васильевич успевал все. Служба даже мелочей не прощала. Он никогда не забывал этого. Позабыл лишь о Биме. Большое количество одинаково одетых людей в лагере Бима ничуть не смущало. Напротив... Около полевых кухонь пёс всегда находил теперь вкусные косточки и солдатскую ласку. Многим очень хотелось погладить Бима, поиграть с ним. Бим охотно принимал игры, откликался на разные клички. Видимо, Шарики, Бобики и Рексы остались у солдат в далёком родном доме, и Бим добродушием своим напоминал им о гражданской жизни. В один из выходных дней приехал Ильюша. Дежурный контрольно-пропускного пункта быстро отыскал ему папу, А бима к огорчению ильи в лагере не оказалось выходной подходил к концу последний автобус из лагеря уходил скоро отец провожал к остановке сына а илья хмурился почему то думал о своем вот вот должен был показаться автобус может быть бим искал по следу хозяина может совершенно случайно оказался около автобусной остановки но он объявился он выбежал из леса остановился наблюдая за людьми на остановке И Илья увидел его, выронил из рук портфель. «Бим! Ко мне, Бим! Бимушка!» Бим не двигался с места. Кончики острых ушей у него высоко вздернулись. Младшего своего хозяина он пока не узнал. «Бим! Бимчик, я здесь!» Илья побежал к собаке, а пес, словно кто-то поддал ему сзади, сорвался с места, чуть не сшиб Илью. «Узнал, дурачок, узнал?» «Тихо, ты уронишь! Ух, какой стал, Бимушка!» Радости Ильи не было конца. Повзрослевший Бим принимал ласки хозяина-младшего, повизгивал, как маленький щенок. Николай Васильевич тоже весело улыбался, но поглядывал в сторону дороги. Хотелось поскорее проводить Илью, закончить несделанные дела в лагере. Наконец показался автобус. Илья обнял Бима за шею, что-то зашептал ему в ухо. В эту минуту Николаю Васильевичу было... Чуть-чуть неудобно перед Ильей. У сына в портфеле лежало запечатанное письмо, где он сообщал, «Ниночка, жду покупателя. За Бима дают 100 рублей». Бим провожал взглядом автобус, долго сидел на обучении дороги. Хозяин не стал ждать его, и заторопился в лагерь, а бима почему-то не захотелось за ним бежать. Он смотрел в ту сторону, куда скрылся автобус, смотрел, как на лесную дорогу медленно опускается пыль. Уже не о хозяине старшим не об Ильюше Бим не думал. Он даже не понимал, от чего в его собачью душу всевилась сейчас тоска. Домашних кур Бим видывал и раньше, но охотиться на них ему не приходилось, смешали люди. Сейчас же около старушки никого не было, а куры спокойно разгуливали далеко за колючей проволокой, что-то искали в песке. Старушку Бим навещал часто. Овчарка Чапа, подружка его, встречала Бима приветливо, не сердилась, если он проверял ее миску. Дедушка Игнат, хозяин Чапа и сторож лагеря, к гостю относился неплохо, любил поговорить с Бимом. «Пришел парень! На кур, мил, не косись, не надо!» Петуха моего не серди. Не получал, получишь от него. Бим понимал деда. Из уважения к нему петуха не трогал. Приходилось только удивляться, почему Чапа, не замечает кур, разрешает им ходить около своего носа. Видимо, цепь мешает. Нет, вроде бы не мешает. Деда боится. Это такая осталась загадкой для Бима. Сегодня Бим пришел в гости, а хозяев дома не оказалось. Он заглянул в Чапину будку. Пусто. Деда тоже не видно. Пообщаться не с кем. Бим решил подождать. Пролез под проволоку, улегся в крапиве, стал наблюдать за курами. От лесной тетерки куры отличались лишь цветом. Белые, черные, красные птицы не обращали на Бима никакого внимания. Бим облизнулся, вспомнив лесных цыплят. Жаль, здесь их не было. Биму очень понравилась самая большая птица с красным гребнем на голове и ярким золотистым хвостом. Птица разгребала землю, кокола, и все стадо бежало на это коконьи. Бим понял, со стадом ему не справиться и наблюдал только за большой птицей. Почему-то вспомнилась чапа и ее равнодушие к этим птицам. Может быть, они несъедобные? Нахальный ярко-золотистый хвост продолжал дразнить Бима. У самой крапивы птица чистила шпоры, а земля из-под шпор чуть не долетала до носа. Бим снова вспомнил Чапу. Понял вдруг, отчего птицы не боятся ее. Она сама их боится. Трусом Бим никогда не был. Прыгнул. Яркий хвост треснул в его зубах. Крепкий удар клюва раскровенел нос шерсть вместе с кусочками кожи сыпалась с морды бима петух ощипывал ее яростно и быстро. Если бы хвост птицы был чуть покрепче, неизвестно кто оказался бы пойманным. клёв долбил долбил целился достать глаз к счастью для бима хвост треснул снова остался в зубах а птица не такая красивая теперь подняла настоящий переполох. куры ныряли под проволоку Перелетали через нее, в воздухе кружили перья. Некрасивая злая птица убегала тоже, и никакая сила не заставила бы Бима ловить ее еще раз. Дед Игнат, хозяин сторожки застал самый конец куриного переполоха. Щипанный петух, видно, и ему не понравился, и он принялся ругать Бима. «Ты что делаешь, разбойник ты эдакий? По что его красоты лишил? Ух, я тебя!» Вечером этого дня хозяин старушки пришел к Николаю Васильевичу, долго о чем-то рассказывал, кивал на собачью будку, проволоку над ней. Уходя, дед погрозил Биму пальцем. Чешется морда-то, чеши-чеши. Предупреждал ведь, получишь. Мой Петя с вашим братом так разговаривает. С этого дня детство для Бима кончилось. Его посадили на цепь, дни сделали похожими друг на друга. Пришлось привыкать и к будке. От дождя одно лишь спасение. С утра до вечера позванивали над головой три метра цепи. 10 шагов от будки к дому, 10 от дома к будке. Не порезвишься. Площадь около будки медленно засорялась обглоданными костями, пустыми консервными банками, старыми солдатскими мисками. Если хозяин вспоминал об имя, приносил ему еду в такой миске. Уносить их позабывал. Можно было пересчитать эти миски и узнать, сколько раз за эти дни Бима кормили. Лето стояло жаркое. Скрыться в тени от солнца цепь не позволяла. А оно безжалостно палило, особенно в те дни, когда хозяин забывал налить воды в миску. Иногда Биму казалось, что его жизнь медленно и мучительно подходит к концу. Не жизнь, пытка. И сколько она будет длиться, Бим не знал. Бим не умел думать о хозяине плохо. Все-таки он вспоминал о нем и приносил попить. Бим жадно нахлестывал языком воду, в знак благодарности легонько поскуливал, добрым взглядом смотрел на близкого человека. «Пей, пей, еще принесу. Вот это жарит сегодня!» Бим управлялся и со второй миской, и с третьей, хозяин смотрел на него с удивлением. Пожимал плечами. «Не лопнешь? Как в тебя убирается?» убиралась бим даже вылизывал края у миски они были мокрыми холодными не такими как несколько минут назад когда больно царапали язык за все лето илья приезжал к отцу в лагерь только один раз он торопился вернуться в город и праздник бима оказался скомканом успели лишь сходить на реку выкупаться илья сам пристегнул бима на блок а пока прощался с отцом тот спрятался в будку бим «Я уезжаю, Бимушка. До свидания». Последний раз взглянуть на молодого хозяина Бим не захотел, из будки не вышел. Покупатель прислал письмо. Извинялся, что приехать за Бимом не может. Если Николай Васильевич согласен ждать, собаку заберут осенью. Покупатель просил подтвердить согласие и сообщить новую цену. На покупателя Николай Васильевич обижался недолго. Он написал ему письмо, указал последнюю дату. Жирно вывел и округлил цифру 150. Ответ не заставил ждать, его условия принимались. Осень принесла Биму большие жизненные перемены. Лагерь почти опустел. Хозяин Бима с несколькими солдатами свертывал последние палатки, все готовились к отъезду. Бим сделался почти взрослым, густая шерсть надежно укрывала от холодов, а они в эту осень пришли рано как-то хозяин сжалился над бимом на ночь спустил с цепи утром бим пришел к дому и хозяин долго подзывал его к себе бим не торопился выполнять команду радовался свободе лаял на хозяина звал поиграть хозяин бегал за ним с ошейником и сердился все больше бим наконец понял не до игры с ним подошел и виноват когда карабин на кольце ошейника щелкнул Николай Васильевич пнулся сапогом Бима, схватил подвернувшуюся под руку палку, стал избивать пса. От обиды Бим не чувствовал боли. «Кто-то другой, не хозяин, замахнись на него палкой, он бы сумел показать зубы, постоял за себя», — бил хозяин. «Может, и не любил его Бим, но преданность свою отдавал ему. Огрызнуться, броситься на него он не мог». С каждым ударом палки Бим плотнее прижимался к земле, не скулил, не просил пощады, и страха он не успел ощутить, потому что его били в первый раз. Полдня Бим пролежал у будки, уткнув морду в лапы, не пошевелился ни разу. Он не пошевелился и когда услышал шаги. Кто-то приближался к нему, на слух определил, не хозяин. Мягкий добрый голос заставил поднять голову. Обиделся. Обиделся, да? Так-то дураков учат. Бим узнал хозяина чапы, привстал. Видеть ему сейчас никого не хотелось. А ты, парень, не скалься. ваш что брат меня за своего считает. Видел я, как на тебе силу пробовали. И у нас всякие есть. Вот тебе не повезло. парень ты вроде умный, а такому достался. Не рычи, говорю. Дед подошел вплотную к Биму, разговаривал с ним, оглядывался по сторонам. «Палкой-то не ласкают. Твоему-то сказал про это, так выругал меня. Я ведь не обидлив. Обидлив, всегда завидлив. Своему не говори, чего сделаю». Дед еще раз оглянулся, потрепал холку Бима и расстегнул ему ошейник. «Вот так-то». Ишь ты, не продам, говорит, патрон, видишь ли, не пожалей. Себя жалей, молоко на губах вытри, а потом и ругай стариков. Беги, парень, беги. Не бим, сто пятьдесят рублей пропал у Николая Завтра в лагере останется зимовать один сторож, завтра приедет покупатель. Неужели украли? Украли, так с ошейником бы... Сам расстегнулся. Нет, не сам. Рядом со своими следами на жиденькой Пароше можно было разобрать следы от подшитых валенок. О, старый черт, а! двух топсов ему для чего. Зря вот с ним поругался утром. Надо идти. Николай Васильевич быстро шагал к старушке, готовил деду Слова. «Ты у меня заёжишься, заёжишься сейчас, пенсии-то не хватит!» У помойке за караульным помещением Николай Васильевич увидел вдруг Бима, и злость к старику поутихла. Неужели сам отстегнулся? А подшитые валенки? Думать об этом было не время. «Бим, ко мне!» Николай Васильевич пожалел, что не прихватил поводка, сам заспешил к собаке. «Ко мне, говорю!» Бим мог, конечно, простить. Он даже обрадовался, не одинок он, нужен хозяину. То, что произошло утром, просто дурной сон. «Ко мне!» Хозяин звал Бима, а сам шел к нему, условно не он, а собака отдавала эту команду. Оставалось несколько шагов. Бим совсем близко подпустил хозяина, отскочил от вытянутой руки прочь. «Лежать!» Бим не вспоминал зла, но выполнить команду не мог. Властный голос хозяина воспринимался им как удар палки. «Кому говорю?» Вытянутая рука снова целилась на загривок, шаги хозяина сделались покороче. Голос вдруг подобрел. «Не бойся, дурачок, не трону!» «Не укусил бы, — подумал Николай Васильевич, — смотрит-то на меня как... Кто его знает?» Так с протянутой рукой утром подходил к Биму хозяин старушки. «Иди ко мне, Бим! Бимушка!» Николай Васильевич остановился. Расстояние протянутой руки и еще столько же отделяло его от Бима. Руку он на всякий случай убрал, легонечко постучал себе по колену. «По-хорошему прошу, Бим, ко мне!» «Че это с псом? Глаза-то как меня сверлят!» Не взбесился? Может, боится? Жаль, в руке палки нет. Лучше бы друг друга поняли. Объем смотрел на хозяина. Властный, потом просительный, снова властный голос путал его собачьи мысли. Как бы он хотел подчиниться этому властному голосу, справедливому, доброму? Ни справедливости, ни доброты он не чувствовал сейчас в близком для себя человеке. «Как же его поймать-то, Завтра покупатель. полторы ты не валяется на дороге? А ведь укусит. Укусит, гад!» Укусит или не укусит полторы сотни рублей — это мысль полностью завладел Николай Васильевичем. Если бы у него сейчас был в руках пистолет, он бы не пожалел этих денег. Бим слегка показал зубы. Холодные глаза его жестко смотрели на хозяина укусит. Вдруг обожгло Николая Васильевича. Он даже почувствовал острую боль, съежился, жалея себя. Бим замер, чего-то ждал. Николай Васильевич поуспокоился, осторожно сплюнул под накопившуюся слюну под ноги, тихонечко отшагнул назад, потом еще и еще. Денег, что ли, не видывал, не отводя взгляда от настороженных глаз Бима, чтобы не испугать его. Шаг за шагом Николай Васильевич увеличивал расстояние. Прежде чем повернуться к собаке спиной, еще раз зло плюнул уже не под ноги, а в сторону пса. Бормоча кому-то проклятие, Николай Васильевич шагал к дому. Бима он теперь ненавидел.